Предписанием высшего начальства и даже царским указом стало при Петре настоящее язвое управление, превосходившее даже смелость старых московских дьяков, которые, бывало, на пятнадцатом указе непременно послать подьячего по делу, стойко помечали, и потому его великого государя указу подьячий не послан. Не помогали ни штрафы, ни угрозы лишить чина и весьма отставить,